Дорогая памятью о Казбе Прудкове нельзя не указать и тех подробностей его наружности и одежды, коеих передачу в портрете он вменял художникам в особую заслугу. Именно искусно подвитые и всклакоченные каштановые с проседью волоса, две бородавочки, одна вверху правой стороны лба, а другая вверху левой скулы. кусочек чёрного английского пластыря на шее под правую скулой на месте постоянных его бритвенных порезов длинные острые концы рубашечного воротника, торчащие из-под цветного платка, повязанного на шее широкой длинной петлёй Плащ альмавивы с чёрным бархатным воротником живописно закинутый одним концом за плечо. Кисть левой руки плотно обтянута белой замшевой перчаткой особого покроя, выставленной из-под альмавивы с дорогими перстнями поверх перчатки. Эти перстни были ему пожалованы при разных случаях. Когда портрет Казьмы Прудкова был уже нарисован на камне, Он потребовал, чтобы внизу была прибавлена лира, от которой исходят вверх лучи. Художники удоли творили это его желание, насколько было возможно в оконченном уже портрете, но в уменьшенной копии с портрета, приложенной к настоящему изданию, эти поэтические лучи, к сожалению, едва заметны. Казьма Прудков никогда не оставлял намерений издать отдельно свои сочинения. в 1860 году он даже заявил печатным в журнале Современник выноске к стихотворению Разочарование о предстоящем выходе их в свет, но обстоятельства мешали исполнению этого его намерения до сих пор. Теперь оно осуществляется, между прочим, и для сохранения типы и литературных прав Казьмы Прудкова. принадлежащих исключительно литературным его образователям поименованным в настоящей очерке